Глава восьмая Не могу успокоиться. Обезглавленные розы так и стоят перед глазами. Идут часы. Я без сна ворочаюсь на матрасе, который обнимает меня и, вздыхая, проседает под моим весом. Час поздний. Машины тарахтят реже. Пап в конце улицы, наверное, уже закрылся. Вдалеке лает собака. Любые звуки слышны отчетливо и вспарывают тишину. Мои пальцы сминают одеяло. Ребенком я боялась монстров и накрывалась с головой. Синяки от чьих-то пальцев у меня на руках и еще не стихшая пульсация в шишке на голове напоминают, что чудовища существуют. Они ходят среди нас, выглядят как мы, разговаривают, их не отличить от людей. В больнице я отчаянно рвалась домой, а теперь... Мечтаю о безопасности палаты, где постоянный фоновый шум напоминал, что я не одна. Виски болят и пульсируют. Представляю, как усталая медсестра насыпает мне в руку обезболивающих и протягивает пластиковый стакан с теплой водой. По глупости я оставила кока-домол, который мне прописали, на кофейном столике в гостиной. Сажусь в постели. На улице ревет мотор. Яростно стучат дверцы, скрип калитки «Это к нам?» Может, Крисси раньше вернулась от своего мужчины? Парадная дверь не хлопает, но тут я вспоминаю про новый замок и воображаю, как Крисси досадливо закусывает губу, безрезультатно тыча в скважину ключом и думая, не ломится ли она с перепоя в чужой дом. Сую ноги в тапочки, накидываю халат и спускаюсь в темный коридор. Узкие полосы лунного света пробиваются сквозь жалюзи слева от двери. Сдерживаю дыхание и, непонятно почему, боюсь зажечь свет, жалея, что не попросила Бена остаться на ночь. Правда, Джеймс и Джулс в соседнем доме. Все хорошо, хорошо. Шаркающие шаги, бормотание. «Крисси, ты?» — спрашиваю я, едва слышно. Дергают дверную ручку. Я делаю шаг вперед и берусь за ключ, но вместо того, чтобы его повернуть, отхожу в сторону, поднимаю жалюзи и всматриваюсь в окно. К стеклу с той стороны прижимается лицо. Я потрясенно отшатываюсь, смотрят на меня. Одно ясно, это не Крисси, машинально понимаю, мужчина. В темноте не разберешь, но из подвязанной шапки, какие носят рабочие, не видно длинных волос». Несколько секунд, глядим друг на друга в упор. Кажется, проходит целая вечность. Он поднимает руку в перчатке и стучит в стекло. Медленно, методично, снова и снова. Бум-бум-бум. Удары сливаются с пульсацией у меня в голове. Я зажимаю уши и зажмуриваюсь, надеясь, что это галлюцинация, вызванная лекарствами. Но когда открываю глаза, лицо все еще здесь. Руки по-прежнему барабанят в окно. Как в фильмах ужасов, которые любил Мэтт. Он крепко обнимал меня за плечи и целовал в макушку. А я при каждой страшной сцене тыкалась лицом ему в грудь. Бросала в рот карамельный попкорн и шумно жевала, чтобы приглушить истошные вопли на экране. Сейчас это не фантазия. а дыхания незнакомца... запотело стекло. «Реальность ужасная и пугающая. Будь это кино, я бы орала актрисе. Да делай же что-нибудь, беги!» «Колени у меня слабеют. Я медленно, с трудом отступаю по коридору, не в силах оторвать взгляд от окна, как будто если отведу глаза, оно рассыплется на осколки. Наверное, это он, Юэн. Он не сможет открыть замок, говорю я себе». однако это не успокаивает мое иступленно колотящееся сердце, не осушает пот, который ручейками стекает между грудей. Внезапно меня охватывает желание позвонить в полицию. Шаря за спиной, я поворачиваю ручку в гостиную, пячусь, едва не падая, и зажигаю свет. Стационарный телефон, который мы провели ради интернета, стоит на этажерке с книгами, хватаю трубку — и дрожащей свободной рукой включаю настольную лампу она разгоняет мрак но я по прежнему целиком во власти страха томатный суп который я ела на ужин поднимается в горле большой палец резко жмет кнопку вызова держу трубку около уха а воображение рисует сцены из фильмов правда ли что перерезать телефонную линию ничего не стоит с неописуемым облегчением слышу гудок набираю Первую девятку. Удары стихают. Вторая девятка. Тишина кажется более звонкой, чем стук в стекло. В нерешительности опускаю трубку и осторожно крадусь в коридор. Он ушел? Темно. Не видно низги. Прижимая спиной к стене и замирая после каждого шага, медленно двигаюсь к двери. Жду. Прислушиваюсь. Тихо. Только шум крови в ушах. Я уже у окна. Ощущение трубки в руке несколько успокаивает. Я неуклюже пригибаюсь, рассчитывая, что в тени меня не видно. Под подоконником на секунду замираю и собираюсь с духом. Поднимаю голову дюйм за дюймом, пока глаза не упираются в затуманенное стекло. Мелькает тень. Долю секунды я не в силах пошевелиться или дышать, не в силах сделать ничего. На меня со всего маху обрушивается страх. Глаза завороженно следят за тенью. «Нет, это ветви дерева. Всего-навсего дерево». С опаской встаю, приставляю ладони к глазам и вглядываюсь в темноту. «Никого. Но это не значит, что он ушел».